Глава 8. «От сель грозить мы будем кому угодно», — произнес Таунов скорее сам для себя. «Георгий Витальевич, напомните, пожалуйста, какая у ваших истребителей предельная дальность?» Подполковник Лежебоков поджал губы и повел плечами в неосознанном жесте отрицания. Но после короткой паузы он все же ответил. «До четырех километров. Хотя при такой видимости, хорошо, если будем попадать на два, два с половиной». Таланов прекрасно понимал причину недовольства Лежебокова. Подполковнику, тем более из бронечастей, как-то невместно подчиняться майору. Да еще и из механиков, которые, конечно, повыше обычной инфантерии, но все же ни разу не танкисты. Но сейчас Виктору было в высшей степени все равно, выполнял бы приказ, а остальное можно будет решить потом. Если останется, кому решать». Майор чувствовал странное блещение, главным образом от однозначности и определенности происходящего. После внезапной вспышки атомного взрыва он испытал не страх или неуверенность, как многие другие, а скорее удовлетворение. Противник бросил на свою чашу весов самую крупную гирю, а это значит, что ничего более ужасного и непредсказуемого уже не последует. «Лезли бы вы в скорлупу, пока не началось». Крайне невежливо посоветовал подполковник, но Таланов игнорировал неприкрытую колкость и, в свою очередь, подчеркнуто вежливо поинтересовался. «А вы что скажете? Как специалист в противотанковой борьбе?» Лежебоков засыпел, как паровоз, одернул и без того длинные рукава плотного мешковатого комбинезона, поправил висящий на широкой ленте респиратор. «Хорошая позиция!» — вымолвил он, наконец, с некоторым усилием. «Холмы дадут нам укрытие и форум, а противник пойдет в поравнение. Если пойдет...» «Пойдет», — твердо сказал Таунов. «Я в них верю». Он скривился, поняв, что процитировал Зимникова. «Где сейчас полковник? Жив ли он вообще?» Порывы ветра отзывались в ушах, как вой голодных призраков. Глуша любые посторонние звуки. А звуковой разведки у майора не было. Так что если гвардейцы еще сражались, услышать их все равно было невозможно. «Я в них верю», — повторил Таунов. «Они пойдут напролом. Может быть, даже близко к эпицентру. Здесь и встретим». «Могут они пойти». Скупо отметил противотанкист. «Могут», — отозвался майор. «Тогда сами ударим им во фланг». «Как скажете, вы командир», — сардонически сказал Лежебоков. «С вашего разрешения пойду к своим. Радиосвязи нет и, скорее всего, не будет. Еще раз всех проинструктирую». «Да, конечно», — задумчиво ответил Таланов. Майор еще раз мысленно перебрал в уме свой скудный арсенал. Батальон противотанкистов, 21 машина, рота шагоходов, 50 бойцов в бронированных скафандрах с пулеметами и полк, который майор буквально перебрал по пути, численностью едва дотягивающей до батальона, сформированный из ограниченно годных после госпиталя, а также ратников ополчения. Часть направлялась под крепление бригаде, но Таунов рассудил, что ему она нужнее. Майор-резервист комполка поначалу сопротивлялся как лев, упирая на приказ командования. Таунов долго смотрел на него, молчаливый, мрачный, похожий на каменное изваяние, и сопротивление майора потихоньку угасало, сходя на нет. Комполка был уже немолодым человеком, ушедшим в почетную отставку после 30 лет беспорочной службы, капитаном. Беспорочная служба в пехоте в мирное время означала, что все было в порядке с документацией, бойцы накормлены и трезвы, на учениях ЧП не случалось. Сейчас его выдернули из отставки, повысили на ступень и назначили командовать формирующимся полком, двумя сотнями человек, скверно обученных и ограниченно годных. Еще полк располагал целыми четырьмя самоходками, сделанными силами фронтовых ремонтных заводов на базе списанных медведей. Там Таланов указал майора-резервисту в сторону атомного гриба. «Вы уже не поможете!» А здесь он ткнул пальцем себе под ноги. В сухую землю с чахлой травой, которая словно заранее пожухла и свелась жесткими стеблями в ожидании танковых гусениц. «Вы нам очень нужны!» «Приказ!» — в последний раз попробовал возразитель-резервист. Совсем не уверенно и тихо, скорее для порядка. «Отменяю!» — внушительно произнес Стаунов и перешел к делу. «Давайте думать, как будем расставлять наш засадный полк». «Что ж», — подумал он, — еще раз осматривая будущее поле боя, учитывая тотальную несработанность частей, низкое качество присвоенной пехоты и отсутствие каких бы то ни было сведений о противнике, получалось умеренно неплохо. Драконы растянулись в цепь поротно, маскируясь среди группы пологих холмов. Холмы, конечно, сказано громко, скорее возвышение, едва ли по пояс взрослому, редко где повыше. Но для низких силуэтов танкостроителей этого более-менее хватало. Шагоходы приготовились их прикрывать от вражеской пехоты и легкой бронетехники. Инфантерия резервистов была разделена на отделения, закрепленные за каждым механиком, чтобы в свою очередь страховать и прикрывать передвижные пулеметные точки. Талонов не питал иллюзий относительно импровизированного заслона на пути вражеской орды. Вопрос был лишь в том, сколько продержится сшитая на живую нитку последняя оборонительная линия. «Вот тебе и война», — подумалось ему. Как всегда, сколько планировалось и отрабатывалось, а в конце концов все вышло криво, косо и на ходу. Жаль, не получилось идея с использованием механиков как средство резервной радиосвязи. Красивая была задумка. «Интересно, а что на другой стороне? Все то же самое?» Импровизация на ходу, ломающиеся планы, упорядоченный хаос. Впереди взлетели в небо три красные ракеты. Майор усмехнулся. Безрадостно и злобно. Он угадал. Передовые отряды противника двинулись напрямую через эпицентр, о чем теперь сигнализировал дозор. Зимников оказался прав. И он, Виктор Таунов, тоже. В душе было пусто и как-то умиротворенно, спокойно. Хотя, казалось бы, для такого отношения нет ни малейшей причины. Виктор еще раз усмехнулся и пошел к ближайшему транспортеру, облачаться в самоходную броню. Подходя к трехосной машине с поднятыми панелями корпуса, открывавшими скелетообразные держатели на клепанной раме, он еще раз попробовал найти в себе хотя бы тень паники или просто страха. Тщетно, хладнокровное, бездушное спокойствие даже не тянуло бросить взгляд на фотографию родных, как он привык делать перед боем. Обычный транспортер вез шесть скафандров. Сейчас пять решетчатых ложементов пустовали, как и держатель для оружия. Оставался только один шагоход, командирский, самого первого выпуска, с царапинами и вмятинами, которые не могли загладить уже никакая краска и починка. Эта самоходная броня прожила недолгую, но очень бурную жизнь. Но поехали!» — негромко произнес майор, отжимая рукоять на ложементе, чтобы открыть узкий люк на загривке скафандра. В глубинах брони заскрежетало, как будто повернули обычный ключ зажигания. Чихнул и зарокотал дизель в горбу на металлической спине. Талонов подтянулся на импровизированном турничке и протиснулся в тесную утробу скафандра, подсвеченную лампочками на сигнальной панели. Томас приник к перископу, обозревая окрестности. Зрелище привело бы в ужас натуралиста, но наполняло Нобеля радостью. По обе стороны маршрута Тянулась безрадостная пустыня, выжженная атомным взрывом и сглаженная ударной волной. Только очень внимательный и искушенный взгляд мог понять, что совсем недавно здесь была полноценная оборонительная линия. И это в стороне от эпицентра. Что же творится там, куда пришлась основная мощь взрыва? Ветер усилился, прихотливо закручивая многочисленные черные дымы, тянущиеся от сожженной техники. Его порывы бросали в разные стороны хлопья пепла и пыльные смерчи. Заскрипел дозиметр. С тихим щелчком включилась система вентиляции и фильтров противоатомной защиты. Томас снова порадовался, что сменил штабной автобус на защищенный бронеавтомобиль, оснащенный специально для внезапных выездов командира. У новой машины не было полноценных средств штабного управления. В ней могли разместиться только сам Фрике и два сопровождающих. Зато машина могла следовать в боевом порядке, не отставая от передовых отрядов. Томас рассчитывал преодолеть километров 20 вместе с авангардом, отслеживая обстановку своими глазами, а затем дождаться штаб, чтобы вновь вступить в полноценное командование. Если бы Фрике не был чужд суетным проявлением эмоций, он бы запел. Да, не все в этой операции шло гладко. Феерический успех чередовался с досадными заминками. Но теперь впереди ждал только триумф. Атомный взрыв деморализовал и практически вывел из боя гвардейскую бригаду. Панцирь-пионеры рванулись к цели напрямик через зону эпицентра, а штурмовая дивизия подтягивалась за ними, практически не встречая сопротивления. Единственное, о чем жалел Фрике, так это о том, что не принял предложение брата вместе совершить бросок к транспортному терминалу. Он предполагал, что использование Убербомбы сильно затруднит радиосвязь, но не ожидал, что радио умрет вообще. Таким образом, возможности управления действиями всей дивизии урезались до сигнальных ракет и посыльных. И то, и другое в условиях продвижения по пыльной и отчасти радиоактивной местности позволяло передавать лишь самые общие и запаздывающие указания. Впрочем, теперь это уже несущественно. Сопротивляться все равно было некому. Однако, после придется приложить некоторые усилия, чтобы не остаться забытым, не дать успеху атома и пионеров, заслонить собственные усилия. Придется напомнить, что без усилий всей дивизии и самого Нобеля неизбежная победа не состоялась бы. К впереди идущему бронетранспортеру шагнула странная фигура. Томас не понял, откуда взялся этот грязный, окровавленный человек и взорванном комбинезоне химической защиты имперского образца. Еще один защитник, сошедший с ума или обожженный. Не стоит даже пули. Но что у него в руках? Солдат, чего лица Томас не разглядел даже через оптику перископа, что-то нес. Овальный и дискообразный предмет. Нес странно, согнувшись под тяжестью, одной рукой всем предплечьем прижав предмет к животу, а другой подпирая снизу, как будто у него не действовали пальцы. Да и сами руки русского выглядели как-то неестественно. Но Фрике так и не успел понять, что именно казалось неправильным. Черно-зеленая фигура с неожиданной быстротой рванулась вперед, как раз к впереди идущему кацкину Тяжелая машина вильнула, стараясь уйти из столкновения. Выстрелил башенный пулемет, но промахнулся на какие-то сантиметры. Бегун с непонятным предметом... «Миной! Миной, черт побери!» Видимо, поняв, что не добежит, сделал резкое движение и исчез в рваном облаке взрыва. Ударная волна хлестнула в лоб броневику Томаса, качнул машину, как игрушку на пружинах. Окуляр перископа больно ударил Нобеля по лицу. Фрике с шипением боли отшатнулся от прибора, но успел заметить напоследок, что оказавшегося гораздо ближе к смертнику Кацхина перевернуло на бок. Водитель броневика ударил по тормозам. Томас приник к смотровому триплексу, как раз вовремя, чтобы увидеть, как откуда-то сбоку прилетела гирлянда вспышек, похожих на светящиеся теннисные мячики. Прилетела и запрыгала по броне поверженного транспортера, разбрасывая паучки ярких искр, пробивая сталь. Это бил крупнокалиберный пулемет или небольшая автопушка. Еще одна машина загорелась, пораженная из ракетной установки. Реактивный снаряд буквально развалил транспортер пополам, словно рассек огненным ножом. Огонь невидимых обороняющихся креп на глазах. Будучи слабым, он, однако, с каждой секундой обретал организованность. Шипя, на этот раз от бешеной ярости, Томас схватил было трубку радиоаппарата и сразу же бросил, вспомнив об ионизации воздуха, надежно вырубившей радиосвязь. Нобель оттолкнул замершего в растерянности адъютанта и метнулся в корму машины к большому барабану сигнальной установки, вспоминая на ходу, какая комбинация соответствует его намерениям. Повинуясь его быстрым точным движением, закрутился механизм, досылая сигары ракет в зарядный барабан. Прежде чем нажать последний тумблер, Томас на мгновение заколебался. А может быть, наплевать на потери и ринуться вперед? Не может быть, чтобы гвардейская оборона сохранила прочность и устойчивость. Не может! И, словно отвечая его сомнениям, за бортом что-то громыхнуло, зазвенело. Машину вновь ощутимо качнуло. Скрипя зубами от ярости, Томас ударил по кнопке запуска, зная, что сейчас высоко в небе расцветут несколько ослепительно ярких разноцветных кустов, обозначающих развернуться в боевой порядок, передать сигнал дальше. Снова задержка, вновь промедление, пусть ненадолго, на время, которое понадобится для разгрома последних очагов обороны недобитых крыс, выживших в подземных норах. Но ничего, панцирь пионеров все равно уже никто не остановит. Сало бы сейчас. Александр сглотнул слюну. Амфетамины хирургу заказаны даже больше, чем летчику. Очередная порция кофе вызвала бы только сердцебиение и головную боль. Поэтому для подкрепления сил оставалось только что-нибудь жирное и калорийное. Например, толстый ломоть сало на черном хлебе с перцем да с чесноком. Но ни о каком перекусе снаружи сейчас и думать было нечего. Он втянул сухой воздух, насыщенный запахом резины и адсорбирующей химии. Взглянул на рентгенометр, подвешенный к выступающей над входом балки, как старый фонарь. Очень хотелось стянуть противогаз и вдохнуть настоящий, живой воздух. Но от таких мыслей удерживал вид стрелки прибора, которая тихонько ползла вправо, по полукруглой шкале. Движение было почти незаметно, если смотреть на нее неотрывно, но вполне ощутимо, если проверять смещение, скажем, каждые полминуты. Третий диапазон, то есть умеренно опасно. Согласно теории, после близкого атомного взрыва уровень излучения стремительно повышался, но затем должен был также быстро снижаться из-за распада короткоживущих изотопов. Сейчас же процесс шел неровными скачками, из-за ветра, несущего радиоактивную пыль. С той стороны, где находился север, доносился ровный шум. Такой издает океан, когда плеск мириадов волн сливается воедино и порождает монотонный рокочущий гул. Там шла грандиозная битва, масштабы которой медик даже не пытался представить. На западе было тихо, пыльный гриб опал, почти растворился, разнесенный сильным ветром. Поволодский знал, что там продолжается отчаянное сражение, многократно меньшее по масштабам, чем на севере, но куда более значимое для его госпиталя. Но хирург запретил себе думать о том, что будет, если гвардия не выстоит. Конвоя с ранеными все еще не было. Это мелко как-то из-под тяжка радовало, пока никого не надо отмывать от радиоактивной грязи, и расстраивало. Сейчас кто-то истекает кровью, кому-то подбирался шок, у кого-то кровоизлияние внутри черепа грозило сдавить мозг. Заурчал мотор. Один, не грузовик. Александр машинально похлопал по бедру и мрачно усмехнулся. Пистолет был запрятан под плотно прорезиненной тканью, да и не помог бы он против броневика. Впрочем, контуры машины были знакомы, а на башне виднелась родная красно-золотая эмблема. Из броневика потащили раненого, безвольно обвисшего на руках двух сопровождающих. «Господин помоги помогите ему!» прогудел через респиратор один из насильщиков. «Сюда!» быстро скомандовал Павловский, призывая на помощь санитара. Раненый был плох, это стало понятно с первого взгляда. Пульс слаб, повязки наложены не очень умело, но старательно промокли насквозь, кровотечение не прекращалось. Хорошо, у мертвецов кровь не течет, но смертельно опасно, поскольку кровопотери зачастую убивают надежнее пули. «Пожалуйста, господин За раненых часто просят, предлагают деньги и ценности, показывают удостоверения, порой грозят оружием. «Чего ж не пари!» – отрывисто приказал хирург. «У меня здесь все равны, давно его ранили!» «Меньше получаса назад!» Захотелось выругаться. Тридцать минут — значит, никакая инфекция еще не успела развиться. Но хотя бы четверть часа такого интенсивного кровотечения, если, не дай бог, редкая группа крови, не поможет даже чудо. На свет фонариком в глаз раненый отреагировал своеобразно. Неожиданно дернулся. Тихо, но отчетливо он произнес. — В тыл меня вести, запрещаю. Колонна повернет. И снова лишился сознания. — Бредит, — констатировал Александр. Помраченное сознание! Тащите за мной! Терентьев погружался в туман, в котором не было ни верха, ни низа, никаких ориентиров, только бесконечное падение в никуда и серая пелена, растворяющая любую, самую простую мысль. Но затем пришел паук. Он прополз по телу, цепляя кожу острыми коготками и уселся на животе, запустив под кожу толстое длинное жало. Яд изливался во внутренности, разъедая их подобной кислоте. Рука. Надо смахнуть мерзкого арахнида рукой. Но рук нет. Ничего нет. Больно. Больно. Больно. Больно. Несомненно, работа в зоне атомного поражения опасна, но свои преимущества у нее имеются. В частности, обязательный душ, без лимита времени и воды. Ну, понятно, что воду нужно экономить, и раненый не будет ждать бесконечно. Но это не песочные часы и водомер. Борода против не набрала пыли и осталась в неприкосновенности. Но это уже мелочи. Все мелочи, кроме крохотной дырочки в чужом теле, из которой утекает жизнь. «Где же я его видел?» Подумал Павловоцкий, старательно до красноты и жжения, растирая жестким колючим полотенцем, разгоняя по телу кровь. Привезенный показался ему смутно знакомым, но точно вспомнить не удалось, Если они когда-то и встречались, то бледное восковое лицо умирающего слишком сильно изменилось, утратив сходство с прежним. «Запишите в карточку. Проникающее ранение в верхней части живота, близко к середней линии. Шок второй третьей степени. Состояние тяжелое. Полусознание». «Плох?» — спросила медсестра из-за ширмы, прикрывавшись стол с бумагами от брызг. «Очень. Почти безнадежен». «Потерял много крови, и непонятно пока, что натворил осколок. Если печень или почки, то совсем скверно. Вряд ли желудок, тогда его бы, скорее всего, вообще не довезли. Раздеть, отмыть, проверить рентгенометром. Согреть стол, две дозы крови и 500 мл противошокового раствора внутривенно. Я пока продезинфицируюсь еще раз», — отрывисто скомандовал медик и проговорил про себя заученную последовательность действий. Операция местное обезболивание, лапаротомия, поиск перебитой артерии, резицирование пробитых кишок, удаление сединого участка органа, перевязка артерии, брюшину шить, кожу не шить, широкая плотная повязка. Далее в палату или к священнику, в зависимости от результатов. Одежда раненого уже сгинула в одном из контейнеров для зараженных предметов. Безвольное тело лежало на теплом столе, обложенное грелками, укрытое стерильной простыней, ватным одеялом и снова простыней. Все, кроме лица, рук и живота. Рана, как и ожидалось, казалась обманчиво маленькой и безобидной. Самое коварное, что может быть. Привычные к бытовым травмам врачи, даже опытные, слишком часто полагались в начале войны на внешний вид крохотной ранки, не видя превращенный в фарш внутренности пока за пациентом не приходил перитонит. «И все же, где я тебя видел?» «Навокаин!» — скомандовал хирург, отщупая живот раненого и прикидывая, как пойдет будущий разрез. На подносе рядом с правой рукой в готовности лежали скальпели, похожие в свете лампы на длинных узких рыб. Весь арсенал хирургии, хитрый и в то же время немудренный. Пинцеты, зажимы, ножницы, лопатки, иглодержатели и иглы с шелком и кетгутом. Кетгут, рассасывающийся шовный материал. Приготовляется из кишок овец или коров. Новокаин для местной анестезии. Много новокаина. Бедняги и так на грани смерти. Поэтому общий наркоз почти невозможен. Даже самый легкий может легко столкнуть его туда, откуда возврата уже нет. Так же, как, впрочем, и малейшая боль. Он в сознании? На грани. Документы достали? Документы? Нет, они там. Бывает. Передайте в приемное, чтобы в последний раз. Скальпель был походным, эрзац, используемый для экономии настоящих. Половинка бритвенного лезвия, схваченная малым зажимом пиана, коснулась кожи, окрашенной бледно-желтым раствором йода. В такие мгновения Павлоцкий всегда чувствовал суеверный страх и робость от того, что сейчас он вторгнется в храм тела и души. Но это колебание никогда не длилось дольше мгновения. Черт побери, сколько крови! Как будто не было совершенно сумасшедшей кровопотери еще до операции. Вокруг инструментов основал длинный пинцет сестры-ассистента, быстро протирающий тампоном операционные поле от темно-красной жидкости. «Аспиратор» — громкое название для прибора из двух банок, полутораметровой трубки и ящика, отсасывающего жидкость из полости. Но ничего, работает. Натощак ранило. Это в плюс. Минимум полулитра крови в брюшной полости. Не считая вылившегося и впитавшегося, это в минус. Кожа обезболена и разрезана. Теперь брюшина. Бритва рассекает напитанные на мышцы без боли. Но дальше куда сложнее. Разрывы ткани мешают инфильтрату анестезии. Придется дать немного эфира. Уставшие глаза совсем не кстати заволокло пеленой слез. Александр нетерпеливо дернул плечом. И опытная сестра, поняв все с одного жеста, протерла ему лицо свежим тампоном. Разумеется, наркозные аппараты были погружены и эвакуированы вместе с незадействованным персоналом и всем лишним имуществом. Так что маска имени господина Эсмарха, складная, образца казенного 1886 года. Вообще-то она для хлороформа, но и для эфира пойдет. Пол кубика атропина, подкожно, эфир, совсем немного и осторожно, следите за пульсом. 110, наполнение слабое. Не слишком хорошо, балансирует на границе. Операции может убить, но только может, а прекращающиеся внутреннее кровотечение убьет гарантированно. Теперь захваты, чтобы раскрыть края разреза и открыть доступ к внутренностям. Всякая огнестрельная рана опаснее, чем кажется. Так писал Детерихс. и был совершенно прав. Но, конечно, лучше так, чем широкий осколочный разрыв. Хотя, похоже, здесь все-таки не пуля. Тихо звенели инструменты. Гудел компрессор, подавающий отфильтрованный воздух внутрь павильона. Вот они, кишки. На первый взгляд, бессистемное переплетение сизых трубок с желтоватыми бляшками жира. Похоже, этот человек держал себя в форме, несмотря на возраст. Жировых отложений ровно столько, сколько должно быть у здорового мужчины лет 40-50, не полкило лишнего. А вот направление раневого канала нерадостное, к печени. И ранение он получил наверняка, когда стоял. С тех пор его везли, перекладывали, канал изменился. Значит, придется в буквальном смысле перебирать кишечник. Обычно люди не представляют себе, насколько плотно упакованы органы в человеческом теле как легко повредить отлажный механизм анатомии. И кровотечение не останавливается. Зараза! Шум снаружи, гудение клаксона, быстрая речь. Кто-то в белом халате и марлевой повязке просунул голову в операционный блок, но, оценив увиденное с одного взгляда, сразу же убрался обратно, не забыв тщательно закрыть клапан тамбура. Похоже, все-таки пришел новый автопоезд с фронта, но им сейчас займутся помощники. Как скверно! Прикажущийся простоте ранения – предельно тяжелый случай. Длинный зазубренный осколок из твердой стали разделился на несколько узких фрагментов, разошедшихся в разные стороны. Продолжаем. Сколько у нас крови? 15 доз нулевой, по 8 второй и четвертой, 10 третий. У этого какая группа? Ноль. Готовьте две дозы крови. И теплый физраствор для промывания готовьте. Литров шесть. С ревиналом. Зажим. Еще зажим. И еще. Уже дважды куски из металла сберят с ним, падают и металлический поднос. Такие безобидные на вид, но откуда-то продолжает кровить. По капле. За час и даже за два по капле столько натечь не могло. Трамбировалось? Хорошо бы. Полные ревизии кишечника. Это значит проверить каждый миллиметр, потому что малейшая ранка может привести к перитониту. И подумать только. Когда-то все эти манипуляции делались голыми руками, без перчаток и антисептиков. А лет шесть назад какие-то умники предлагали надувать кишечник водородом и искать места прорывов с помощью зажженной лучины. Люэ. Лекция по военной полевой хирургии. 1900 год. А также Зейдель. Военная полевая хирургия. 1905 год. Господи, благослови науку и медицину. Еще зажим. Должен быть третий осколок. Должен. Но куда его унесло-то? Где-то около печени. Причем с внутренней стороны. Почки целы. Но хоть в чем-то повезло. Хотя нет. Не только. То ли пациент, тертый калач с опытом, то ли просто так карта легла, но, похоже, он ничего не ел. По меньшей мере, последние сутки. Не будет каловых масс между пальцев и, что важнее всего, в брюшине. Пульс 100, наполнение улучшается. Это все переливание крови и создание запаса. Американцы говорили, невозможно. Такую систему нужно делать 10 лет, а вот хренушки вам, заморские лекари. Забор крови от доноров в тысячу доз, 500 литров, за сутки прошли зимой. Сейчас уже почти полторы тысячи, к концу года выйдем на две. Под пальцами что-то маленькое и твердое, малый фрагмент, о котором даже не предполагал, пропустил бы, и пациент мог бы прожить с ним всю жизнь, даже не подозревая, что глубоко в утробе затаился капсулированный кусочек металла, а мог бы умереть через сутки другие от стремительного перитонита». Кто-то страшно кричит снаружи. Наверное, ожоговый. У них всегда очень высокий, тонкий крик. Пусть кричит. Сейчас его нет. Он все равно, что на другом континенте. Вот осколок. Прямо за печенью. Рассек внешнюю оболочку железы и замер, ожидая момента, когда можно будет чуть провернуться и вскрыть артерию. Так оно выглядит. Обыденное медицинское чудо. Еще полсантиметра и смерть. Последний кусок чужой стали опустился поверх уже извлеченных собратьев, злобно звякнув напоследок. Теперь 2 метра кишок резицировать, разрыв зашить. Пуговку Мерфи ему. Устройство, облегчающее соединение кишок после удаления части кишечника. И, если все будет хорошо, отделается умеренным соблюдением диеты лет на 30, а то и на 40. «Медленно, осторожно. Сколько раненых ушло в лучший мир, потому что хирург расслабился и чуть поспешил, что-то пропустил, что-то недоделал, доделал, не досмотрел. Теперь промыть. Горячий физраствор. Аспиратор переключить. Струя физраствора, прозрачной, с легким лимонным оттенком жидкости, вымывает из разверстой брюшины сгусткой крови. Грязь, скудное кишечное содержимое. Готовьте радиометр. Навряд ли что внутрь попало, но береженого пусть не прощупывается». Тревожно сообщила сестра. «Кровь в вену не идет!» «Вижу!» проскрипел сквозь зубы хирург. Из-за печени пробивается струйка крови. Слабенькая, но крепнет. «Здравствуй, вторичный шок. Вот и ты. Когда раненый в шоке, это плохо. Когда уже вроде бы выйдя из него, пациент валится туда снова. Это сто крат хуже. Кровь в вену не идет. Значит, кровоснабжение практически встало. Еще один шаг в ладью Харона. Казалось, стать более бледным невозможно. Но раненому это удалось. Кожа обрела прозрачно-голубоватый оттенок. Лицо походило на череп, туго обтянутый пергаментом. «Буду вскрывать левую сонную артерию. Аппарат Боброва! Быстро!» Наш последний аргумент — внутриартериальное нагнетание крови, чтобы дать хоть какое-то давление жизненно важным органам. Бакулев пробовал, говорят, с того света вытаскивал. Иглу в артерию, подогретую кровь под давлением прямо в артерию, к мозгу, пока не наступило кислородное голодание. «Держись, боец, мы тебя не отпустим!» И тут сердце замерло, как уставший солдат, присевший отдохнуть на минутку, да так и замерший, привалившись к стенке окопа. «Значит, ничего у нас нет срочнее, чем его запустить! Камфору! Камфору под кожу!» Никакой реакции. Непрямой массаж сердца. Раз, два, три. Непередаваемое ощущение, которое никогда не поймет ни медик. Почти что держать в руке сосредоточие человеческой жизни, жадно ловить его малейшее трепетание. Среди хирургов почти не бывает толстяков. Трудно набрать лишний вес, когда каждая секунда такого ожидания сжигает калории, как атомный реактор. Есть сокращение, но это пока еще ничего не значит. Еще одно. И еще. Вдохнул. Выдохнул. Кислород. Дышит. Поверхностно, слабо, но дышит. То, что пусть не прощупывается, ерунда. «Лейте кровь! Две дозы в артерию! Как пойдет в вену, две дозы туда!» «Среди оставшихся выздоравливающих есть такие, у которых можно взять кровь. Нужна нулевая группа. Поищите. Боюсь, с тем, что осталось, мы его не вытащим». «Есть пульс. Сто двадцать. Очень слабый». «Ну что, дружище, держись. Сейчас затампонируем печеньку с комсальника, зашьем. Как новый не будешь. До конца жизни диета и дважды в год медицинский осмотр. Но не умрешь. По крайней мере, не сегодня». «Что там за шум?» — спросил Павловский, снимая маску и с наслаждением протирая лоб и глаза. «Боже, какое это счастье — самому взять и потереть лицо, которое будто закаменело от мышечных узелков!» «Раненые! Еще три машины! Радиометр! На втором диапазоне! Зеленый! Примите этих и сменяйтесь! Я моюсь и перехожу в главную операционную!» Мир вокруг Ивана рождался заново. Из звона в ушах, сухости во рту, пелены перед глазами. Палатка, полевой госпиталь. Подумал он, селись сообразить, как же он сюда попал. Судя по не слишком далекой канонаде, Митсенбад. Значит, про День Победы был сон. Ну что ж, еще повоюем. «Вы пришли в себя! Гуд, хорошо!» Над Терентьевым наклонился человек в белом халате поверх черной формы. Белые или светло-серебристые петлицы. Одна из них с черепом и скрещенными костями в плену. Досада какая! С этой мыслью он провалился обратно во тьму. «Кисторот!» — скомандовал кто-то невидимый, на чистом русском языке. Пусть отчетливый!» — это уже другой, женский голос. Да какой там женский? Лет восемнадцать, девчонки. Почему-то очень сильно замерз нос, как будто к нему приложили кусочек нетающего льда. Мутная пелена сползала с глаз. Медленно, неохотно. «Если вы меня видите, моргните!» — строго приказал какой-то расплывчатый и одноцветный, нависший над инспектором. Жо! с трудом выдавил из себя Иван. Ему показалось, что для спасения от кошмара, в котором он попал в плен, почему-то было очень важно заговорить. Влажный тампон промокнул губы. «Пить вам нельзя», — сказал суровый врач. «Забавно, какие они всегда строгие, как с детьми малыми разговаривают». «Вы извините», — обратился врач к кому-то невидимому. «По уставу у легкораненых кровь брать нельзя, но у нас остался только НЗ, и даже физраствора мало». «Ничего, ничего! Дойчленду я кровью послушил! Теперь и России послушу!» Не рискуя поднимать голову, Терентьев осторожно повернул ее на голос. На носилках слева от него лежал немец, явный белобрысый немец с орлиным профилем, в черной форме, под белым халатом. Между ним и Иваном протянулась резиновая трубка с огромным шприцом посередине. Молодой санитар, сидя на маленьком складном табурете, сосредоточенно нажимал на поршень, вводя Терентьеву немецкую кровь. «Не в плену!» — понял инспектор. — У своих, а немец, скорее всего, алиманер, доброволец из европейских беженцев. Мысли Ивана понеслись в скач, как пришпоренные лошади. Где он? Что за госпиталь? Прошла ли колонна? Как вообще дела на фронте? Когда, наконец, он сможет вернуться в строй? И, не выдержав скачки, разум снова провалился в бездонную пустоту, сопровождаемый последней внятной мыслью «Отвоевался».